Глава 26 «Что это?» С ужасом посмотрела Лика на телефон, потом вокруг себя. «Кто его принес?» «Если Кирилл, то почему я не заметила, когда он его поднял?» Ответ напрашивался простой. Утомленная переживаниями и страхами, она глухо задремала в гардеробной. «Господи! Что он теперь обо мне подумает?» Лика схватила за голову и стала раскачиваться на кровати. Точно теперь решит, что я брожу по всему дому, нарушая запреты. Как можно было заснуть? Она застонала положила голову на подушку и закрыла глаза. Все, теперь рассчитывать не на что. Кирилл выгонит ее с этой работы, а значит, придется возвращаться к прежней жизни. От этой мысли стало плохо. Нет, не потому что Лика уже привыкла при малом приложении сил крепко спать и сладко есть. Теперь она уже не представляла свою жизнь без этого дома, детей и самого Кирилла. Она не заметила, как задремала. Когда проснулась, комнату заливал нестерпимый свет. В чем дело? Лика приоткрыла глаза и снова их захлопнула. Почему здесь так невыносимо светло? Причина выяснилась сразу же. По обеим сторонам сидели двойняшки и светили ей в глаза брелками-фонариками для ключей. Во время последнего похода в супермаркет они прихватили эти игрушки у кассы и теперь постоянно их включали. «Дети, что вы делаете?» Лейка села, закрыв лицо руками. «Тебя будем!» Захохотали малыши и бросились ее целовать. лика только успевала уворачиваться от пухленьких губ. «Фу, Лейка, у тебя из ротика пахнет!» Зажал пальцами нос чувствительный Егорка. «Вот поросята, слезьте с меня, я пойду мыться!» «А ты почему в папиных брюках?» Настя потянула на себя широкую штанину. «Это мои!» Смешалась Лика и бросилась к шкафу. «Броси из моей комнаты! Вы сами зубки уже почистили?» Малыши, как всегда, толкаясь, обгоняя друг друга, бросились вон. «Вот дурочка! Чуть не попалась!» Ругала себе Лика, стоя под душем. Уже высушив голову, она вдруг вспомнила еще об одной оплошности. «О, Боже!» У Кирилла в ванной моя одежда. А если Мария Владимировна ее уже нашла? Она быстро привела себя в порядок, надела сарафанчик и побежала в кабинет. На лестнице никого не было, но чувствовалось, что дом уже давно проснулся. В комнатах детей слышался голос Юли. Внизу громко разговаривала домработница, в саду стояли охранники, вокруг которых носился шарик. Лика спустилась вниз, никем не замеченная, и уже через минуту стучала в дверь. Ответа она не получила, поэтому осторожно заглянула внутрь. Кто его знает? Вдруг у Кирилла посетителя? Там было пусто и мрачно, так как кабинет находился на теневой стороне особняка, и сквозь плотные жалюзи проникало мало солнца. Лика обрадовалась. Кажется, в кабинет даже горничная еще не заходила. Девушка осторожно прокралась в ванную комнату и сразу увидела свои вещи. Она только успела завернуть тапочки и джинсы, как услышала голос Марии Владимировны, отчитывавшей горничную. «Вот невезуха. Не все время прятаться приходится. Опять решат, что я воровка». Лидка окинула взгляд в ванную, заглянула в шкафчики и увидела пластиковый пакет, лежавший на полочке и будто для нее приготовленный. Она спрятала в него одежду, подкралась к двери и приоткрыла ее. В пределах видимости никого не было. Она выскользнула в гостиную. Здесь легче объясниться, если будут вопросы. Но операция по спасению ее части и достоинства прошла успешно. Никто не заметил ее, ее перемещение по дому, и Лика вернулась в комнату. Она спрятала пакет в корзину для грязного белья и, наконец, вздохнула облегченно. Можно идти к детям. Малыши были уже готовы. Спасла положение Юля, которая пришла вовремя и позаботилась о детях. Все вместе они отправились в столовую, но завтрака там не обнаружили. — Нас сегодня не будут кормить, — поинтересовалась Лика у Марии Владимировны, оглядевшись. Она нигде не видела перила, и это обстоятельство ее тревожило. — Ну что вы, как я могу моих сладеньких деток, — там работница наклонилась к двойняшкам и чмокнула их в упругие щечки, — оставить голодными? — Сегодня мы завтракаем на веранде. Кирилл Андреевич уже уехал на работу. — Правда? — чуть не вскрикнула Лика, вовремя прикусив язык. — А что она хотела? хозяин занятой человек. Он стоит во главе огромного холдинга. Не будет же он руководить им из дома. Несмотря на эти мысли, новость расстроила девушку. После тех авансов, которые она получила с вечера, она могла бы расслабиться, но увиденная ночью в супружеской спальне хозяев убила почву у нее из-под ног. Лика хотела о большей ясности в отношениях. Она вяло ковырялась ложкой в тарелке каши, а мыслями была далеко, поэтому сразу не услышала, что ее зовет Настя. — Лика, мы сегодня куда пойдем? — А? Что? — не поняла сначала вопросов она, но быстро сориентировалась. — Дети, хотите съездить в Москву? — вопрос вылетел внезапно. Лика даже не успела сообразить, и дети от радости захлопали в ладоши и закричали. — Да! Да! — Лика, иди сюда! — взяла ее за локоть, мария владимировна и отвела в сторону. «Ты у хозяина разрешения на поездку спросила?» «Нет». «А зря. Прежде чем что-то обещать двойняшкам, надо обговорить это с Кириллом Андреевичем. Позвони ему». «Хорошо». Лика пошла в свою комнату за телефоном, ругая себя за нездержанность. «Как теперь выкручиваться?» Кирилл решит, что она специально предложила детям выезд, чтобы получить возможность с ним повидаться и поговорить. Она крутила телефон в руках, не решаясь нажать кнопку вызова а когда все же нажала, замерла от волнения. «Да!» — голос Кирилла, прозвучавший в трубку, сразу отрезвил ее. «Говорите!» «Это я!» «Кто вы?» «Я, Лика!» Молчание. На заднем плане она услышала какие-то шорохи, даже крики. «Вот что-то будто упало!» «Что-то хотело!» Кто-то крикнул. «Кирилл Андреевич, идите сюда!» «Извини, но мне некогда!» Лика недоуменно смотрела в трубку, и пиканье коротких гудков ударами молотка отзывалось в голове и сердце. Она опустила плечи и побрела в кухню, не зная, что думать и что сказать детям. Голова звенела пустотой, глаза наполнялись слезами. Что-то я в последнее время часто плачу. Она попыталась изо всех сил сдержаться, но руда не рвались из горла. Почему любить так трудно? Лика еще немного посидела в комнате, приходя из себя, умылась холодной водой, желая скрыть следы слез, и пошла на веранду. Юлия и дети ушли в детскую. Мария Владимировна убирала со стола и не обращала на Лику внимания. «Ну что, разрешил хозяин вас отвезти в Москву?» — спросил ночной охранник Григорий, показавшийся в проходе с чашкой кофе в руках. «Мы об этом не говорили», — тихо ответила Лика, удивленно посмотрев на домработницу. — Это я ему сказала, что вы собрались ехать в столицу. Машину ведь он поведет. — А что случилось? — обернулась Мария Владимировна на ее голос и внимательно посмотрела на поникшую Лику и покачала головой. Девушке стало страшно. Неужели ее расстроенное состояние, видев все домочадцы? Лика вымученно улыбнулась и сказала уже бодрее. — Не знаю. Он буркнул, что ему некогда, и повесил трубку. — Все правильно, — пояснил Григорий. Сегодня в ночном клубе чуть не случился пожар. Юнцы напились и решили прямо в помещении зажечь петарду. а где вспыхнули салфетки. Парни запаниковали и вместо воды плеснули на пламя спиртным. Вот и началась шумиха. Кирилл Андреевич выехал рано утром разруливать ситуацию. Правда? Лика настолько обрадовалась, что могла прямо здесь танцевать лесгинку. Значит, Кирилл уехал не потому, что не хотел с ней встречаться, а потому, что случилась беда? Это было прекрасно. Нет. Конечно, плохо, что в клубе произошла неприятная ситуация, но здорово, что она, Лика, не имеет к ней никакого отношения. Девушка в припрыжку помчалась в игровую комнату. «Дети!» — с порога крикнула она. «Мы идем на прогулку!» «В супермаркет?» «Не только! Мы пойдем на детскую площадку!» «Ура!» Малыши захлопали в ладоши. Юля тоже улыбнулась. клике Лике вернулось отличное настроение. Ее душа пела от счастья. Казалось, что если девушка сейчас разбежится и резко оттолкнется от земли, то обязательно взлетит. Она оглянулась и будто прозрела. На дворе прекрасная погода. Ласковое солнце приглашало на прогулку, а теплый день не предвещал неприятностей. Собираться долго не пришлось. На улице стояла прекрасная погода. Няне надели на головы малышей панамки, взяли бутылочки с водой и печенье для перекуса и направились в сторону центра поселка, где органы местного самоуправления построили большой детский городок для мам, нянь, детей и бабушек. Туда их подвез на машине Григорий. Он хотел остаться, чтобы охранять девушек и детей, но они его отправили в особняк. Вокруг не было ни шпионов, ни бандитов или другой нечисти, которая бы представляла опасность. Смешно и неловко играть на детской площадке с охраной. На них уже и так косились женщины, группками сидевшие на скамеечках или стоявшие по тенью деревьев. Девушки договорились с секьюрити, что когда соберутся домой, обязательно позвонят, и Григорий за ними приедет. В городке дети играли до обеда. Чего тут только не было. Несколько горок приглашали малышей прокатиться с ветерком. Большой лабиринт привлекал запутанными ходами. Песочницы, машинки, домики для игры в дочке-матери, просто детские тренажёры для спорта. Всё это великолепие привело в восторг двойняшек, нечасто выбиравшихся дальше дома и сада. Самое главное, что можно было расслабиться и не волноваться за детей. Детский городок стоял на мягком покрытии, пружинно принимавший маленькие попы, не причиняя им вреда. Общительная Настя сразу познакомилась со всеми девочками. А Егорке понравилось спускать машинки с горки, чем он и занимался почти два часа, соревнуясь еще с одним мальчиком. Нене сидели на скамеечке подальше от других женщин, бросавших на них косые взгляды, наблюдали за малышами и болтали. Юля призналась подруге, что хочет уйти с работы в особняке, потому что мечтает получить образование. Лика с удивлением узнала, что девушка прекрасно шьет и хочет стать модельером, или на крайний случай – стильной портнихой и открыть свое ателье. Знаешь, все мои родственники работают в этом поселке для богатеев. Они моют, убирают, готовят и присматривают за домами, детьми и садами. Иногда мне кажется, что мы проживаем чужую жизнь, а я хочу свою. Я даже благодарна, что ты появилась. У меня теперь есть возможность заняться своими мечтами и интересами. Молодец, я даже тебе завидую. Я пока не определилась задумчиво ответила ей Лика. Она и вправду не знала, что хочет в данный момент. Авария разделила ее жизнь на до и после. Раньше она знала, что делать и куда бежать, а теперь теперь она даже не представляла себя без Кирилла и малышей. — А о чем мечтаешь ты? — спросила вдруг Юля. — Если честно, Лика замялась, не зная, рассказывать подруге о своей ситуации или нет, но потом решилась. — Если честно, я просто хочу жить и наслаждаться каждым днем. «Странно». Юля удивленно посмотрела на нее. «У такой девушки, как ты, разве могут быть совсем приземленные планы? Неужели ты не хочешь получить престижную профессию? Не всю же жизнь дня не работать?» «Год назад я побывала в аварии», — тихо ответила Лика. «Серьезный?» «Не очень. Но я, казалось, невезучей, получила удар по голове и впала в кому». «Не может быть! Ужас! Прости меня, Лика». У тебя, наверное, дикие головные боли, а я об учебе говорю. Юля взяла ее за руку и погладила ладонь. Нет, что ты, смеялась Лика, я чувствую себя хорошо. А в коме ты долго была? Да, почти три месяца. Хотели даже отключить аппараты, папе говорили, что надежды на выздоровление нет. Если бы не Кирилл Андреевич, я не знаю, была бы я сейчас жива или... Лика замолчала, вычерчивая носком босоножки круги на покрытии. «Если не хочешь, не говори», — заторопилась Юля сжала ее пальцем. На ее глазах показались слезы. А еще хозяин оплатил лечение. «Знаешь, Юля, я ему так благодарна, что если он попросит меня всю жизнь работать в его доме, я соглашусь», — тихо добавила Лика. «Господи, я теперь тебя понимаю», — Лика смахнула слезы. смотрите дети, кажется, устали. Может быть, пойдем домой?» Лика нашла глазами малышей. Настя и Егорка действительно набегались уже так, что сидели на ступеньках горки, прижимаясь друг к друг другу, и молчали. Лика встала. «Батюшки, до да чего дворняжка детей довела?» Лика вздрогнула и резко обернулась. Сзади стояла, уперев руки в боки модель Соколова, и возмущенно трясла кукишем, заменявшим ей прическу. Невдалеке на дороге, Лика увидела ярко-желтую машину с открытым верхом, из которой выглядывали еще две головы — мужская и женская. Вот пассажиры открыли дверцы автомобиля и тоже вышли из машины. — Дети играли, — резко ответила Лика. — Это естественно, что они устали. — Дети не могут устать. Они маленькие батарейки-энерджайзер. — Правда, малюточки, — засюсюкала Наталья и полезла к двойняшкам с поцелуями. Настя и Егорка сорвались с места и спрятались за спину Клики, подальше от странной тетки. Юля, собиравшая игрушки в пакет, тоже бросила свое занятие и присоединилась к Клике. Они так и стояли единым фронтом, не зная, чего ожидать от эксцентричной особы. К Соколовой подошли ее друзья. Они были так же высоки, как Наталья, и также безобразно высокомерны. Лапуся! Отставил пальчик в сторону парень в ярко оранжевых в обтяжку брюках и белой футболке с непонятным рисунком на груди. «Не трать свои силы на простолюдинов Мы приехали забрать детей». «Малыши, вы хотите прокатиться на дядиной тачке?» «Да!» — крикнул Егорка и вылез из-за спины Лики. «Нет!» — твердо ответила ему Лика и засунула мальчика обратно. Громкий рев возвестил всю округу о том, что ребенок не согласен с няней. Лика видела, что Юля нервно оглядывается. Она тоже боялась, что окружающие неправильно поймут ситуацию. Не дай бог еще вызовут полицию. «Наташа, что ты с ними возишься?» Вылезла вперед еще одна красавица-модель в коротеньких шортах. Ее ноги походили на жерди Такими они были тощими и прямыми. Журавлиной походкой она приблизилась к Лике с детьми и Юли. На ее руках сидела крошечная собачонка и крутила большими глазами на выкате. «Забираем малышей и поехали!» Она оттолкнула маленькую Лику и потянула на себя Егорку. Но всякому терпению приходит конец. Девушка почувствовала, как закипает. Маленький тревожный комок, появившийся в груди, вдруг стал разрастаться до немыслимых пределов. «Что вы себе позволяете? Мы пришли с детьми на прогулку вместе и уйдем!» «Юля, вызывай Григория!» Пока перепуганная Юля дрожащими руками достала от телефона и искала нужный номер, Соколова резко выбросила руку вперед и ударила ее по щеке. Та торопила от неожиданности и только сделала шаг назад. Мобильник отлетел в сторону, а вредный оранжевый пнул его ногой подальше. Ошарашенная Юля, не понимая, что происходит, побежала к телефону, наклонилась, чтобы его поднять, но парень догнал ее, поднял ногу и толкнул девушку ногой в попу. Она упала лицом на асфальт. Лика бросилась к Юле и помогала ей подняться. Щека с левой стороны была ободрана. Большая царапина наливалась кровью на обу и на носу. «У тебя с головой все в порядке, хозяин жизни?» Набросилась она на парня с кулаками. Слезы злости закипали в глазах. Тот отмахнулся от девушки, как от назойливой мухи, а Лика тоже полетела на асфальт. Его субтильная внешность оказалась обманчивой. Сильный удар буквально сбил девушку с ног. Дети закричали и кинулись ее поднимать. «Мама!» — звала Настя. «Мама!» — всхлипывал Егор. «Тихо, моя родная, тихо!» — успокаивала она малышей, сидя на земле. «Со мной ничего не случилось». «Дэн, ты, кажется, перестарался!» Накинулась на дружка Соколова и зашипела. «Я хотела только попугать, а ты разошелся не на шутку». «А чё они тупят? Ты сказала, что заберем детей и уедем, а эти тёлки бузят. Иди в машину и жди нас там!» «Что вы творите? Да еще при детях!» — подбежала к разбавшивавшимся моделям старушка в шляпе. Лика ее мгновенно узнала. Именно эта бабушка отчитывала ее вчера в супермаркете за невнимательное отношение к малышам. «А ты, бабка, иди, куда шла!» — развернула ее и взяв за плечи Соколова. «Я сейчас в полицию вызову. Кто тебе дал право так со старшими разговаривать?» «Говори, с какой ты семьи живо!» Пожилая женщина даже ногой притопнула от возмущения. — Ага, разбежалась! — хорохорилась Наталья, но, увидев, что вокруг собирается народ и в руках у многих неожиданно появились телефоны, сбавила обороты. — Вызывай, а я скажу, что прислуга плохо смотрела за детьми, и я ее наказала. — Чья правда будет? Здесь полиция на нашей стороне. — Наталья, ты же понимаешь, что Кирилл тебе такое не простит. Лику просто трясло от переживаний, а еще что-то происходило с головой. Вокруг все внезапно потемнело, шум в ушах устаивно вился все громче, в глазах расплывался туман. Она уже с трудом улавливала силуэты людей. — Кто, Кирилл? — Да он еще спасибо скажет, что помогла ему избавиться от присосавшейся пиявки. — Ты еще и детей приучила себя мамой звать. Это только он не видит, что ты, дорогуша, на него нацелилась. Соколова снова замахнулась, но тут на нее налетел маленький смерч в виде двойняшек. А -а -а -а! Закричала — закричала Настя. — Не трогай Лику! Она бросилась вперед и укусила Наталью за ногу. Егорка перестал плакать и схватил красавицу с другой стороны. Соколова растерялась. К этой суматохе добавился пронзительный лай собачонки, которая от испуга вырвалась из рук хозяйки и носилась вокруг, то запрыгивая на детей и Лику, сидевшей на асфальте, то... Отскакивая назад, Лика с ужасом смотрела на происходящее. Дети кричали, Юля плакала, собачонка лаяла, Соколова ругалась, люди вокруг громко возмущались. Девушка чувствовала, что не может встать без посторонней помощи, так как малыши навалились на нее, защищая маленькими телами. — Пожалуйста, помогите, — прошептала она. Какофония звуков вдруг завибрировала, задрожала, сорвалась на высоте нот и пропала.